глава шестнадцатая проблем с выходом из города у нас не было стражи до нас дела не было пошлино платилась только при входе а вот за воротами я показал рабочим охрану и увидел второй раз за десять минут косплей рыбки выкинутой на берег и ведь было от чего. На небольшом холме, находившемся справа от ворот, стояла сотня воинов в золотой одежде. Они стояли в полной тишине, соблюдая походный строй, и были готовы в любую секунду выполнить приказ. Над головами воинов развивалось знамя, известное всему миру, перекрещенные топоры. Увидев нас, к нам подошла веста. «Ну что, готовы?» «Это надо у этих товарищей спросить. Вы как, готовы или охрана не очень?» Решение принял Гном, Гном и вообще больше остальных склонны на интересные авантюры, тем более если им за это еще и заплатят. Он махнул рукой и, словно проворчав, сказал «А, черт с тобой, идем!» Веста кивнула, и из ее уст понесся речитатив команд о готовности перестроении, навешивании портала и прочих нюансов. Меня, как и рабочих, поместили в центр строя, окружив спинами доблестных воинов. Затем прозвучала команда, и перед строем разгорелась марева группового портала. Строй резко сжался, словно готовая к бою пружина, и в считанные секунды преодолел телепорт, оказавшись на самой кромке джунглей с самыми нелюбимыми мной существами — змеями. Минута на инструктаж, и мы вошли под сень крон. Проблемы начались сразу, как только мы зашли в лес. Он заполнился шелестом, шипением, которое не предвещало ничего хорошее. «Построение клин, берегите рабочих, ускоряемся, нам будет проще защищаться на месте!» А это прорезался голос Весты, командующий походом. Отряд быстро перестроился и ускорил шаг, однако далеко нам уйти не удалось. Трава зашевелилась, разверзлась, и показался ковер змей. Дружное хеканье, полетели первые головы, и заработала мясорубка. Сначала казалось, что все отлично, изначально напрягшиеся рабочие расслабились, однако лес преподнес еще один сюрприз. Койка позволила мне отдохнуть, но, к счастью, лежа на ней, я не утратил рефлексов и, когда услышал свист и шипение, среагировал мгновенно. Мгновение, и в руке оказывается стрела и рвущие небеса. Еще одно, и в глотку змее влетает стрела, и змея падает к моим ногам. «Кроны деревьев, берегитесь опасности сверху!» Лучники валькирий сосредоточились на атакующих сверху, а я поднял змею. Как оказалось, выхватывая стрелу, по ошибке взял стрелу без наконечника. Еще со времен подготовки охоты на грифона у меня сломался один наконечник, но в запаре забыл выкинуть стрелу, и вот ей было суждено попасться сейчас. Благодаря открытой пасти, готовой укусить, змее стрела попала в глотку, но пробить чешую в хвосте не смогла, насадив змею как чехол. Теперь тварь бешено вращала глазами, сдавленно шипела и ощупывала языком хвостовое оперение стрелы. Забавная получилась штука, даже начал раздумывать о возможности испортить еще пару стрел, но отвлек голос Весты, командующий продвижение вперед. Пришлось забросить шипящий трофей в инвентарь и двигаться дальше ко входу в данж. Несколько раз змеи чуть не прорвались, но валькирьевцы общими усилиями отбивали волну, и мы двигались дальше. До данжа мы добрались через час, где сразу же развернули кипучую деятельность. Сначала был зачищен круг радиусом в 40 метров, после чего воины заняли круговую оборону, а рабочие быстро срубали деревья и уничтожали траву. После зачистки этого круга, после чего круг сместился. И там операцию повторили, затем еще и еще, пока круг со срубленными деревьями и выжженной травой не достиг радиуса в 200 метров. После этого ответственного мероприятия круг воинов сузился до 40 метров. 20 из всего отряда собрались в отдельную группу, они должны были уже этим вечером спуститься в данж. Рабочие же немного отдохнули, перекусили и принялись сооружать ограждение из срубленных ранее бревен. Уже к завтрашнему вечеру здесь будет отличный чистокол. Веста же тем временем подошла ко мне. Мираж, пару советов по прохождению дашь? Пару, дам. Вот первый, жаб, убивайте луком из-за угла, змей лупите волной огня. Вот второй, чтобы завалить Василиска, вам нужно как минимум три роги, куча хила и желательно пал с баблом. И третий бонусный, непрошенный. Но, тем не менее, очень важный. От кислоты и яда спасают купели. Именно благодаря им и качается устойчивость. Только будьте осторожны, на весь рейд их не хватит. Придется либо делать конвейер, либо кем-то жертвовать. В эффективности первого варианта не уверен, но я бы попробовал. Спасибо, может, с нами пойдешь? Нет, мне нужно сделать ряд дел. Да и ребятам твоим я не очень нравлюсь. Их будет смущать, что бомж, взявшийся из ниоткуда. Пробился к начальству и начинает командовать. «А если не командовать, тогда смысл от меня. Лабиринта там нет, редкий монстр один. Плестись в хвосте балластом. Я и так пока сюда шли, паровозик изображал, к тому же претендовать на место в купели. Да еще с конвейером Увольте. После того, как ты поймал змею на стрелу, будучи атакованным со спины и дерева, тебя никто балластом не посчитает. Слышать приятно, но все же нет. Когда уйдешь?» Часа через четыре, как только убежусь, что нет неожиданностей со стороны леса и будет хоть десяток метров чистокола, от которого можно обороняться, не будучи в окружении. Понятно. Не расскажешь, как ты прошел черных скорпионов? Да рассказывать особо нечего. Попал я к ним после того, как один из мастеров дал на них наводку. В самом клане же просто проходил. «И это я без сарказма. Просто проходил, проходил, проходил, и так тысячу раз пока не прошел». «А ты? Почему не получила мастера? В тебе упорности не меньше моего». У меня заболел отец, и я не могла находиться в игре, необходимо было ухаживать за ним. В итоге месяц меня тут не было. А когда вновь зашла в игру, то очутилась в пустыне, и сколько бы я ни стучалась, меня не пустили. Даже пару раз нарез пошла ушла от голода. Извини. «Да ничего, это давно было, и я многое чувствую не так резко». «А как клан в это время? У тебя есть какой-то суперпупер «Есть. Тебе можно доверять?» «Угу». Я наклонился к ней, показывая, что весь во внимании. Она склонилась в мою сторону, чтобы говорить тише и, оглядевшись вокруг, сказала. "Суперпупер секрет в том, что я не состояла тогда в клане. Он был создан после обучения». Веста посмотрела на мой ошарашенный вид и засмеялась, а я пытался в уме прикинуть, сколько же лет назад это было, если клану Валькирии восемь с половиной лет. Мы просидели у костра еще около часа, пока Весту не позвали на поверку и совет перед походом в Данш. Я же просидел еще около двух часов, наблюдая за растущей стеной чистокола и использовал свиток в Минокас. Необходимо было встретиться с Анастасием Первым. Гроуд встретил меня привычным для столиц шумом и своей особенной атмосферой сочетания жилых и ремесленных кварталов в полнейшей синергии. Идти вечером и после похода сразу к королю не стал, решив сначала отдохнуть и привести себя в порядок в гостинице. До места своего назначения я дошел, но не сразу. А препятствием на моем пути стала невзрачная вывеска «Костюмы на заказ». Что интересно, домик с вывеской выглядел чуждо среди других домов, но чувствовалось, что он имеет право тут быть. Несмотря на резкий контраст с соседними кирпичными красным и желтым домом, его естественно почерневшие деревянные стены, резные ставни, крыльцо и даже петушок на крыше создавали впечатление, словно вот он один настоящий среди жалких подделок. Словно завороженный сделал шаг к этому дому, затем собрался, встряхнул головой, собирая мысли и уже спокойным шагом приблизился к кованному бронзовому молоточку, висевшему на двери. Пару раз, стукнув молоточком и получив доброжелательное «входите», оказался внутри. Выставочный зал был неким гибридом между гостиной и витриной. Половину комнаты занимали манекены, на которых висели изделия изумительного качества. Вторую — пар диванчиков и стол с диковинной вазочкой конфет. На одном из этих диванов сидела молодая девушка, вставшая при виде меня. «Добрый день, желаете что-нибудь приобрести?» «Добрый день, прелестная леди, я бы хотел купить костюм-двойку. Уверены?» «Вам бы подошла тройка, прекрасно бы смотрелась. Уверен, не люблю жилеты. Хорошо, что по расцветке, фасону и материалу. Шелковый, черный, на две пуговички, как на вон том манекене». «Секундочку». Она сняла указуемый пиджак, подобрала к нему в комплект штаны, произнесла какое-то заклинание, судя по дернувшимся рукавам, подгонное, и передала мне «Мерите, а рубашечку можно?» Девушка засмущалась, мило хлопнула себя по лбу. «Извиняюсь, совсем из головы вылетела. Вот, прошу». Проводив меня за стол, где оказалась просторная примерочная с кучей светильников и зеркал, леди тактично удалилась, а я примерил костюм. Костюм был шикарен. Каждый миллиметр был подогнан под меня так, что даже присев, я не ощутил натяжения штанов, как это бывает со штанами не по размеру. Пиджак прекрасно сидел на плечах, не мешая даже взбреди мне в голову фехтовать в нем. Переодеваться назад я не стал, решив отдаться на суд хозяйки, закинул амуницию в инвентарь и вышел. Что скажете? Отлично сидит. Подскажите, а туфли у вас можно купить? Сказал и указал на свои ботинки, окованные полосами стали. Девушка, борясь со смехом, кивнула, затем, собравшись, дала развернутый ответ. Можно, вообще это лавка деда, он всем заведует, я тут только помогаю. Но тому больше интересны ботинки и трости, сидит целыми днями делает. И чего он только в этом нашел. Пока девушка сетовала на деда, мы прошли через коридор и подошли к маленькой дверце, чье назначение было скорее чуланной, чем межкомнатной. Девчушка открыла дверь и оттуда разнесся старческий, несколько осипший, но полный энергии голос, поющий на незнакомом мне языке. Заглянув туда, я увидел деда, высокого мужчину за шестьдесят. Он сидел на высоком табурете и увлеченно вырезал на золотой пластине. Короткий рез сдул стружку, поправил сползшие очки и поменял местоположение лампы, чтобы тени показали контраст. За его манипуляциями я бы, наверное, смог наблюдать долго, если бы не внучка. «Деда, тут надо продать туфли». Мужчина повернул голову и оглядел меня с ног до головы поверх очков. «Здравствуйте, молодой человек, вам какие?» «Здравствуйте, я не сильно разбираюсь в обуви, подскажите что-нибудь». «Померьте эти!» Он жестом фокусника достал пару обувки, которую стоило примерить, и я понял, это они. «Беру. Может, тогда и трость возьмете, а их покажете?» «Конечно!» Трость он не извлекал из пустоты, а провел меня в смежную комнату, где в стойках стояли разнообразные изделия от простейших деревянных до золотых с камнями. «Подскажите, а есть со скрытыми клинками?» Короткий взмах руки сузил выбор до одного стеллажа с пятью тростями, которые я рассмотрел более детально. Первой была трость из чистого золота. Она была отлита в причудливой форме борющихся друг с другом драконов, выполненных с такой четкостью, что при длительном разглядывании казалось, что под шкурой шевелятся жилы. Навершием трости служила голова одного из них, взявшего временно вверх в их бою. Второй тростью была трость в виде вставшей на хвост кобры. Внутри нее было гибкое лезвие, весьма опасное в умелых руках, но явно не мой стиль, так что этот вариант отбросил сразу. Третьей был полуклассический вариант из черного железного дерева, составляющего основу. Наконечник был из сплава титана, похожего на серебро, но куда более прочного. При этом он не только заканчивал конусовидную форму посоха ожидаемой пикой, но и оплетал половину деревянной части причудливым узором, оттеняясь на фоне антрацитового черной древесины. На балдашник, впрочем, как и клинок, были из того же металла, что и наконечник. Клинок был обычным, тонким, четырехгранным лезвием с обоюдоострой заточкой, навершие же было стилизовано под череп. Четвертый образец был сделан в виде орла, восседающего на прямом, словно стрела дереве, как не трудно догадаться, деревом была основная часть стрости, а орел навершием. Я долго стоял и любовался этой благородной птицей, которая расправила крылья и напружинилась, словно хотела взлететь, но так и застыла навеки, неотрывно смотря своим хищным взглядом вдаль. Пятая трость была образцом моды. Сделана она была из чистого золота и сплошь инкрустирована драгоценными камнями. Клинок от обертки не отличался и был таким же напыщенно золотым. Второй и пятый образец я отбросил сразу. Змея мне не нравилась ни внешне, ни ее оружие. Золотую трость отринул по отсутствию функционала. Точнее, он был, но один, нанять роту охраны и оберегать ее, как курица-яйцо. Долго думал над орлом, но что-то внутри меня противилось покупке этой трости, а вот выбрать между драконами и третьей тростью я не смог. Хоть первая трость и была аналогично пятой, сделана из золота, однако воспринималась не как бахвальство, а как произведение искусства. Третья же мне просто симпатизировала как внешне, так и своим клинком, с которым хоть и не пойдешь на войну, однако в дуэли сойтись не стыдно. О своем желании заявил хозяину, и пока тот упаковывал, мельком пробежался взглядом по всему разнообразию и уже собирался уйти, как внимание привлекла одна трость. Она напоминала некий ритуальный предмет, была сделана из красного дерева и испещрена иероглифами сверху донизу, каждый из которых был залит золотом, навершие же ее было сделано из крупного камня, похожего на алмаз. А это что? Какая-то магическая штука. «Эту трость сделал еще мой дед». Говорил, она ему приснилась, и он сделал в точности, как во сне. Собственно говоря, это первая наша трость. И нет, ничего магического в ней нет. Наша семья не маги и не шаманы. Продадите. А, забирайте. У вас будет самый странный набор тростей, извиденных мною. Сколько с меня? «Двести пятьдесят тысяч триста золотых за все». как оптовому покупателю скидка 300 золотых. Я почесал макушку, подобрал укатившуюся под диван челюсть, особенно удивленную размером скидки и с внутренним вздохом, имидж наше все, на нем скупиться нельзя, выписал чек на необходимую сумму. Выйдя из магазина, хотел продолжить свой путь до гостиницы, но меня озарила великолепная идея, требующая моментальной реализации. Взяв ноги в руки, припустил бегом. Время дело такое, бежит сквозь пальцы, не поймаешь. Забежав за мифрилом, оставшимся с набега на шахты, не самого приятного клана в мире, отправился к знакомой маленькой кузне, чей мастер в прошлый раз неплохо меня выручил. Пара улиц вперед, поворот направо, оставляя с левой стороны шум торговой улицы, справа виднеется дворец Анастасия I. Пройти кузнечную улицу, и вот я перед маленькой калиткой. «Шаг за полок, и в уши вливается перезвон молотов, отковывающих очередной шедевр. Приветствую вас, мастера, вижу вы вместе, а как же торговая лавка?» «Привет, Мираж!» — гном, что владеет лавкой, тепло улыбнулся. «После твоего последнего заказа понял, что хоть разумом я и торговец, но душой кузнец. Да и не пристало великому мастеру кузнечного дела протирать штаны в повозках. В общем, нанял я управляющего, да проверяю иногда, как дела. а сам здесь с братом. Ты хотел чего? Да есть у меня для вас один интересный заказик, возьметесь? Ну, если и вправду интересный, рассказывай. Я достал два посоха, те, что со скрытыми клинками, испещренные иероглифами, я решил оставить просто в коллекции интересных диковинок и положил их перед мастерами. Лица их погрустнели, глаза напоминали глаза обиженного друга человека, как и говорящие, почему ты предал нас и нашу любовь. Пришлось объясняться, пока совсем не упал в глазах этих гномов. С получением нового статуса, а сейчас я как минимум лорд, необходимо поддерживать имидж. Это не самое простое и приятное занятие, но порой необходимое. Вот только и будучи лордом, я не собираюсь забывать себя настоящего. С этими словами я достал скрытые клинки из посохов. Металл у этих клинков дрянь, особенно тот, что золотой, а я, как вы, наверное, знаете, предпочитаю мифрил, особенно после того, как узнал, что он разит в нескольких планах. В общем, мне надо заменить в посохах оружие, и способных на это мастеров я знаю только двоих. К середине моей речи взгляд мастеров потеплел, а когда я заикнулся про мифрил, а затем и выложил на стол небольшую кучку этого прекрасного металла, они и вовсе расплылись в счастливой улыбке идиота, то есть всей душой преданного своему делу человека. Сделаем мираж. Тебе, как поставщику прекрасных заказов, скидка. и того будет по сто тысяч золотых заклинок. Потянешь? Потяну, мастер. когда могу прийти за клинками. Так, сейчас мы демонтируем старые, по ним сразу отольем формы. Пока те стынут, мы перекусим и отдохнем. Затем 14 часов на работу с мифрилом. Завтра часам к 10 подходи, как раз должны закрепить клинки на место. Понял. До завтра, мастер. Попрощавшись с гномами, отправился в ресторан Желание бежать в гостиницу пропало Испытывал какое-то удовлетворение, погрузившись в эту суету И пусть я не очень-то и жаловал походы по магазинам Однако тот факт, что это был отчасти поход за оружием Удовлетворяло меня полностью, даже несмотря на ту сумму, в которую мне все это обошлось В ресторане заказал блюдо дня На этот раз это был запеченный фазан с картошкой и пряными травами Вкус у него оказался чудесный, запах копчености на дыму, горчинка смеси перцев, которую попеременно перебивали сладковатый привкус соуса и кислинка лимонного сока. В общем, выходя из ресторана, я был удовлетворен сегодня полностью не только морально, но и телесно, так что теперь сладко позевывая отправился спать.